Глава ч е т ы р н а д ц а т а Часы показывают начало седьмого, а звонка все нет. Смотрю на девушку, стоящую за стойкой, и та, прочитав по взгляду, понимающий, мотает головой. Не звонили. Я п о д ж и м а я губы ловлю взглядом бармена, кивая ему на опустевший стакан. Тот начинает замешивать мне еще один м а х и т о То, что они не звонят, дурной знак. Аля и Теоны должны были уже добраться до главного острова и попасть к врачу. Я просила их позвонить сразу, как только они доедут, но девушка на ресепшен уверяет, что никто не набирал меня. Надо было мне ехать с ней. Да языка я не знаю, да английский у меня на уровне троечника, но мысль, что я осталась на острове наедине со Ждановым, вгоняла в отчаяние. Скорее бы они вернулись. б а р м а н ставит около меня стакан с коктейлем, и я перевожу взгляд на двери и стискиваю зубы, заметив входящего в лобби Глеба. Он переоделся, днём щеголял в шортах и свободной рубашке, а сейчас на нём лёгкие брюки и тонкая футболка, которая п р о т и в о п о к а з а н о носить в присутствии одиноких баб. У тех может подскочить давление и пульс при виде его мускулов. Но Жданов никогда не заботился ни о ком, кроме себя. Телефон на стойке подрывается, я вздрагиваю, едва не подскакиваю, собираясь бежать к администратору, но девушка на ресепшн берёт трубку и с улыбкой отвечает. «Да?» «Да, мистер Жданов, это вас!» Глеб берёт трубку, а я стискиваю зубы и отворачиваюсь к панорамным окнам. Солнце уже катится к закату. Его золотой свет мягко оттеняет зелень прибрежной территории и ласково ложится на кусты тропических цветов. И на контрасте с этим безмятежным спокойствием чёрная ночь, как туча, подбирается к острову от горизонта и вселяет тревогу где-то глубоко внутри. Создается впечатление, что скоро все вокруг поглотит тьма. А если Аля не успеет вернуться до темноты, то... Они не вернутся. Голос Жданова заставляет вздрогнуть, поворачиваясь к нему. Смотрю волком, как он усаживается в мягкое кресло напротив моего столика и обволакивается на колени. Тея звонила, и их садят в изолятор. В изолятор? Распахиваю глаза и рот. Жданов тем временем берет мой стакан и осушает залпом. Ставит со стуком и морщится. «Рома, пожалели, шарлатаны! Эй, повтори!» Дает знак бармену и показывает ему два пальца. «Глеб!» Сердит о цежу, и он обращает внимание на меня. Правда, нехотя. Будто я ему мешаюсь тут. И я чувствую себя букашкой, которая раздражает своим жужжанием. Хочется поправить тонкие лямки сарафана, к о т о р ы й мне еще утром благословила Аля, и прикрыться. А еще лучше испариться. «Где они?» У Али ярко выраженные признаки вируса, ей сделали тест, а результаты будут готовы только в понедельник, утром. Теона контактная, и у неё тоже взяли анализы. По местным законам их не могут выпустить, пока не получат отрицательные результаты. «В понедельник?» Ошарашенно смотрю на календарь у стойки администратора. «Сегодня суббота, вот чёрт! Надо было мне ехать с ней!» «Спасибо!» ж д а н о благодарит официанта, который ставит около нас два коктейля и оставляет мои слова без комментариев. Беру стакан, и теперь уже я выпиваю залпом. Ставлю пустой со стуком. И стою с места, но мое запястье обжигает прикосновением, как наручниками. Раз ждать больше нечего, я пойду переоденусь и приму душ. Надо смыть с себя океаническую соль. Ты снова убегаешь. Смотрит снизу вверх, но так, что я кажусь себе букашкой. «Думай, что хочешь», вырывая запястье и шагая к выходу из з лобби, потирая кожу в том месте, где его пальцы меня касались.